Глава 38. Ой, я вас умоляю, только не начинайте сразу о делах. Раннее утро, солнышко светит, тишина, красота, а вы об оружии. Могли бы хоть поинтересоваться о моем здоровье в конце концов. Лев Бонифатьевич, интересоваться вашим здоровьем все равно, что вычерпывать реку ложкой. Вы всех нас переживете, и на похоронах последнего эльфийского короля простудитесь. Гоблин хрюкнул и покачал головой. Вы такие мне льстите, не так уж и здоров. Лев Банифатьевич покашлял в кулак. Сплёвни Важнецкий, по утрам вялый, на погоду колени ноют. Могу рекомендовать санаторий. Там пока условия так себе, ремонт надо делать, но есть отличный врач. практикует обливание ледяной водой, босохождение и тараканотерапию. Лев Бонифатьевич закашлялся по-настоящему. Нет-нет, я как-нибудь сам, зарядкой и правильным питанием. Но сами так сами. мое дело предложить. Где оружие? Тяжело вздохнув и покачав головой, гоблин ответил: "Я развернул производство, как вы и просили". недалеко от порта. Можете зайти и посмотреть лично. Было сложно, очень сложно. Знали бы вы, сколько золота ушло, чтобы уговорить мастера. А стоимость помещений, а ваши налоги. Кстати, где вы взяли эту замечательную дверцу, которая умеет требовать деньги? Мне такая очень нужна. Где взял? Там уже нету. А не отдадите в аренду? У меня есть пара должников. Нет. Что со стволами? Делаем пять штук в день. Уже готова первая сотня. Отлично, лев Бонифатьевич. Я бы даже сказал великолепно. Еще четыре сотни, и ваш долг будет закрыт. Отправьте все, что есть, сегодня же в замок. Я уже распорядился. Какая себестоимость у ружья? Гублин ответил без запинки. 1200 золотых, владыка. А если я попрошу мою дверцу провести аудит? Вот только не надо угроз, лев Бонифатьевич возывзгнул. Я в ваши дела не лезу, работаю, чтобы вам хорошо было, начей не сплю. А вы аудит. Тогда не надо мне врать, я сдвинул брови и гаркнул. Какая себе стоимость? Свежеиспечённый оружейный барон поморщился. 50 золотых. Я не сомневался, даже эта сумма завышена. Хорошо, если не в два раза. Но не может гоблин не обманывать. Пытаться их переделать все равно что заставлять воду не быть мокрой. Но, скажем честно, такая стоимость меня устраивала. Пусть считает, что обдурил меня и радуется. Не считайте меня монстром, лев Банифатьевич. Я не собираюсь вас грабить. Он зыркнул на меня из-под седых бровей. Вы не монстры, вы хуже, вы черный владыка. Ой, да ладно. А кто хотел слупить с меня две тысячи процентов прибыли? На такое даже я не способен. У меня тридцать внуков. После вашей пирамиды что мне оставлять им в наследство? Заработаете, я в вас не сомневаюсь, но не за мой счет!» Нас прервал джин, притащивший поднос со всякими вкусностями. Гоблин не стал дожидаться, пока хозяин шашлычный расставит тарелки, и ухватил большой зажаристый пирожок. "Лев Бонифатьевич, вы же говорили, что у вас больной желудок и диета". Он только отмахнулся. "Я бедный таговец, мне нельзя отказываться от бесплатного завтрака". Возвращаясь к нашим соронам, готов брать у вас ружья, скажем, по 75. "Грабёж", буркнул гоблин. «Грабеж! Скажите, Лев Бонифатьевич, часто вам предлагают доходность в 50%? Может, мне обратиться к другим вашим собратьям? Ну, что вы так сразу, замахал он руками. Это я так, ради поддержания образа. Мне положено. народная традиция. Но я готов пойти вам навстречу. Скажем, потребовать, чтобы вы продавали ружья другим покупателям не дешевле тысячи. Согласен. и налоговые льготы. А лицо не треснет, лев Бонифатьевич скривился. Оно у меня тренированное. Как поставите мне первые две тысячи стволов, мы вернемся к этому предложению. Договорились, мы ударили по рукам. Гоблин откланялся и быстренько сбежал. Нет, однозначно, надо подрядить казну, сделать тайную инспекцию на его производстве. Сколько реально делают ружей, не уходит ли налево. Но это чуть позже. А сейчас пора навестить кое-кого. Дверь Двернам сеньи открыл лично Торквин. Бодрый и свежевыбритый колобок излучал радушие и был до ужаса разговорчив. Владыка, не ожидал вас в такую рань. А зря, вы такая ранняя пташка, как и я. Проходите, прошу вас. О, уважаемый Сеня, вас я рад видеть не меньше вашего патрона. Сюда, пожалуйста. Не возражаете, если мы сядем во внутреннем дворике? Люблю разговаривать среди зелени, настраивает на правильный лад. Будете к Да чего я спрашиваю? Конечно, будете. Лично сварю, если не возражаете. У меня неплохо получается. Стал его пить по вашему примеру. И знаете, мне нравится Отлично бодрит и добавляет искру в жизнь. Печенье, прошу. Торквин, вы можете на минутку замолчать? Я хоть слово вставлю. Простите. Он прижал правую руку к груди. Да, конечно, уже нем как рыба. Он протянул мне чашечку кофе и уселся напротив, изобразив на лице смирение и внимание. Рассказывайте, что там со светлыми? Колобок подобрался и четким голосом доложил: "Наблюдается аномальная активность в городах Светлых. Вербуются вольные отряды из западных гаваней, собирается ополчение и рыцари. Цели похода в открытую не называются, но делаются прозрачные намеки на окончательное решение темного вопроса". Доклады поступают оттуда с некоторой задержкой, но по последним данным, выступление состоится буквально на днях. Если хотите мое мнение, войска светлых будут у Калькуары к середине лета. Кемнара прибыли два полка эльфов, живодеры и барбаносы. Разместились в казармах, в городе появляются редко. Из горожан сформирован отряд ополчения. По городу ходят слухи о скорой заварушке. Кто-то уезжает из города, кто-то наоборот, полон решимости отомстить за унижение. А что говорят наши любимые старейшины? Председатель, как там моя подружка Крокодила? Торквин подергал себя замочку уха. Официальных заявлений не делают, а в приватных беседах, скажем так, осторожничают. Открыто против вас не выступают, но настроение враждебное. Председатель практически не появляется на публике, а крокодила шпион усмехнулся. Ежедневно устраивает балы. Понятно. Я взял паузу, сделав вид, что увлечённо пью кауафи. Что-то меня зацарапнуло в словах Торквина, знакомая, которую я недавно слышал или читал. Точно, как он сказал: "Торквин, откуда вы сказали светлые вербуют наёмников?" Западные гавани Владыка. Ага, точно, мне это название сегодня уже попадалось. Где? В письме Голодона». Как он там писал: "Мы привлечем всех от Хвицац до западных гаваней". «То есть точно указал на наемников из этих самых гаваней. А причём здесь Хвицац? Вероятно, темных оттуда хотят привлечь к заварушке. Плохо. Очень плохо, если против владыки идут тёмные. Это добром не кончится. Как минимум, это ударит по имиджу. Торквин, скажите мне. Да-да. Я давал вам наводку в Хвицце. Помните? Гудберг из Мунца колобок улыбнулся как кот, дорвавшийся до сметаны. За него я должен сказать отдельное спасибо. Гениальнейший человек. Сколько вы ему дали заклинаний? клянаний? 2 или три? Он организовал обучение, собрал пожертвования и создал настоящее тайное общество, причем с абсолютно преданными членами. Мои люди помогли ему деньгами, книгами, научили кое-каким приёмам конспирации. Сейчас Народный университет влиятельная подпольная организация. У них даже есть свои боевые маги лет десять, и они с лёгкостью возьмут власть в Хвицатце. У нас нет десяти лет. Я что-то пропустил? Мои источники сообщают, что Светлые привлекают тёмных из Хвицатца в войну против нас. Торквин пожевал губами. Они не ошибаются. Мне ничего об этом не известно. Не будем рисковать. Свяжитесь с Гудбергом немедленно. Пусть обвинят власти города в развязывании войны, акцентировать внимание, что война против владыки не нужно. Пусть устроят демонстрации, выступления типа: "Нет войне! Не дадим умирать нашим парням за чужие интересы! Хлеб народу вместо оружия! Мир хижинам, война дворцам!" Чтобы речь об отправке войск не шла вовсе. Я вас понял, протянул колобок. Скажите, в вашем родном мире вы точно не были каким-нибудь тайным министром? Очень уж ваши методы специфичны. В ответ я многозначительно улыбнулся. Не будем об этом. Понял, молчу. Турквин понятливо кивнул. И все сделаю, не сомневайтесь. Народный университет выступит на вашей стороне. Уверены? Колобок хитро прищурился. Мои люди занимают там не последние должности, а Гудберг испытывает к вам неподдельную благодарность. Вы ведь превратили его из обычного торговца в настоящую политическую фигуру. Не сомневаюсь, он отдаст вам должок с лихвой. Вот и отлично. Благодарю за Кауафи, но нам уже пора. На этом мы и расстались. У меня действительно была целая куча накопившихся дел. Впрочем, после разговоров мне требовалось проветрить голову, и мы с Сеней пошли в замок пешком. Прогулка по городу как раз то, что мне сейчас нужно. Улицы заполнялись прохожими, ехали повозки и экипажи, шумели уличные торговцы. Если бы оказался здесь случайно, никогда бы не догадался, что город построен совсем недавно. уж слишком обжитым он выглядел. Даже плющ на стенах домов прикидывался будто он здесь рос не меньше трех столетий. Может быть, это особая магия или калькуара делится с дочерью запасом солидности. Надо будет спросить у мумии, как так происходит. Владыка! На перерез мне кинулась незнакомая орка с ребенком на руках. Сеня сделал шаг вперед, чтобы заслонить меня, но тут же отступил назад и весело угукнул. Владыка орка с достоинством поклонилась. Вы помните меня? Я всмотрелся в ее лицо и покачал головой. Нет. Да ясное дело, вам не до этого было, чтобы меня разглядывать. Она хихикнула. В порту Кимнара Рожала я, а вы мне по витуху нашли, позаботились. Точно, было такое, помню. Ну и подкинула она тогда проблем. Даже у Рубука смущался, как мальчишка. Спасибо, хотела сказать. Если бы не вы, она покачала головой. Сын бы не родился, а так вот, живой, здоровый. Она кивнула на ребенка и счастливо улыбнулась. и назвала. Я почувствовал, что краснею. У вас все хорошо? Нужна помощь? Нет, нет, всё отлично. Нам очень здесь нравится. Такой хороший город, намного лучше Кимнара. Рад за вас. Если что-то понадобится, приходите в замок. Я с удовольствием помогу, Тёски. Она кивнула, неожиданно застеснялась и поспешила попрощаться. Угук, весело подмигнул мне Сеня. Что? Угугук. И нечего ерничать!» Вот назовут в честь тебя незнакомые люди ребенка. Тогда поймешь, как это. Монстр на секунду задумался и тут же махнул рукой. Угук. Ну да, ты будешь радоваться, если вокруг будут бегать маленькие орки Сени. Будешь учить их хорошо кушать, баловаться и гонять врагов двуручным мечом. Угук. Сеньи кивнул, соглашаясь со мной. Все с тобой ясно. Идем домой, чудо с щупальцами.